которых Чарлтон провозгласил строителями Стоунхенджа. То по мнению Уэбба, их искусствами были некромантия, колдовство, клятвопреступничество, коварство, жестокость и тирания. Они предавались прелюбодеянию, насилию, грабежам, разбою, пиратству и кощунством. А развлечениям им служили убийства, сыноубийство, братоубийство, отцеубийство, материубийство и цареубийство. Одна из причин, мешавших принять мои открытия, заключалась в привычной идее о существовании некой assistonhendже, прямой, относительно которой все особенности разнообразных иных сооружений должны были оказаться симметричными. Ещё в 1927 году Троттер писал: "Мы можем продолжить эту ось на северо-восток и обнаружить, что она пройдёт через Копенгаген или в 10,5 милях от городка, в котором я живу. И ещё мы можем ввести о ней бесконечные споры, Пока не напишем столько, что этого хватит на целую библиотеку. Представление об одной единственной математической прямой рождает идею о том, что данное сооружение указывает на какой-то единственный объект или в крайнем случае на два, или же вовсе ни на какой. Если ось с учётом произвольно установленных пределов ошибки ни на что не направлена, новый такое вообще не существует Принято считать, что средняя линия аллеи более или менее совпадает с центральной осью Стоунхенджа 2 и Стоунхенджа 3 Но совпадение это далеко не точно и совершенно отсутствует для Стоунхенджа 1 Пяточный камень находится почти на 2 м восточнее этой линии. А вход в Стоунхендж 1 на 2,7 м западнее, из-за чего при сооружении аллеи пришлось засыпать часть рва. Да и центры разных Стоунхенджей не совпадают один с другим. Центр кольца лунок Абри лежит на несколько шагов в сторону от центра Сарсенова кольца. Эти небольшие отклонения были источником значительной путаницы. Например, снимая пяточный камень через просвет между сарсенами номер 1 и номер 30, приходится смещать объектив камеры примерно на 30 см к западу от центра сарсенового кольца. Только тогда отдалённый пяточный камень оказывается точно в середине просвета. Один из осевых критиков сказал: ни одна из упомянутых выше фотографий солнечного восхода фото 18 и 19 в книге "Разгадка тайны Стоунхенджа" не была снята, да и не могла быть снята не по оси, не из центра сооружения. Совершенно справедливо, но развивать эту идею значит попусту ломать мегалитические копья. Фретоиллер охарактеризовал ситуацию следующим образом. Метод профессора Хокинса заключается в том, чтобы отбросить в поиски одной единственной оси и использовать направления, определяемые различными парами камней и лунок. Некоторая трудность возникла с вопросом о вероятности математической После долгих препирательств стало ясно, что попросту невозможно применить теоретическую статистику для вычисления вероятности случайной ориентации камней на определённые положения солнца и луны. Как заметил сэр Фред Хойл, профессор астрономии и экспериментальной философии в Кембриджском университете, это скорее вопрос интуиции, чем математики. Некоторые исследователи сомневались, можно ли при таком количестве позиций считать эти направления статистически